Глава десятая Ирину клонила в сон, но она стоически держалась. Время перевалило за полночь, но от мужчин никаких новостей не поступало. Сама она не звонила, так как заранее договорились с Максимом о том, что он отключит телефон, чтобы вдруг не обнаружить себя. Все-таки слежка — дело опасное, и главное — не выдать свое присутствие на чужой территории. Пермякова расположилась в кресле у телевизора. Она смотрела какой-то детектив. Смотрела, но не видела. Ее мысли летали в других измерениях. И как бы ни боролась Ирина, ее все же сморил сон. Голова упала на плечо, черты лица разгладились, и руки, держащие телевизионный пульт, расслабились. Ее не будили страсти, происходящие на экране, но как только раздался скрежет ключа в замке ира тряхнула головой потерла щеки и резво направилась к двери наконец макс почти час ночи а почему ты один где николай я отпустил его раньше парень пригласил какую то девушку в ночной клуб я слышал как он разговаривал с ней по телефону ты голодный раздевайся и пойдем на кухню ирина взяла куртку из рук мужчины и осталась стоять, опершись на косяк, ожидая, когда Максим снимет ботинки. Она смотрела на короткий ежик-волос и сильные плечи. От него пахло снегом и свежестью. Я волновалась. Неожиданно женщину захватила волна нежности. Она захотела сказать что-то такое важное, доброе и обязательно про любовь. Но слова никак не сплетались в толковые предложения. Ира усмехнулась про себя. Неужели забыла? А может, никогда не знала? Придется научиться облекать чувства в слова, ведь не только женщины любят ушами. Пермикова прижала его куртку к лицу и вдохнула запах улицы и одеколона. Потом посмотрела на возлюбленного, вложив во взгляд всю возможную гамму чувств. Я так скучала. — Ира, ты чего? «Что-то произошло в мое отсутствие?» Максим притянул к себе женщину и обнял. Через несколько секунд он забрал куртку из рук Ирины и повесил на вешалку со словами «Я очень хочу спать, есть не стану». С Пермяковой слетела вся лирика. Она вернулась в реальность. «Я в кровать не ложилась, ждала тебя, а ты устал, спать хочу. Прежде расскажи, что удалось узнать, — Вы нашли Марию? — Может, потерпишь до утра, — Максим молитвенно сложил ладони. — Я устал неимоверно. Не представляю, как у Николая хватает сил зажигать в ночном клубе. Вот, бери с него пример. Давай, рассказывай. — Тогда и чай с бутербродом давай. Готовь стол для информационного добытчика, а я руки помою. Он вошел в ванную и тут же выглянул из-за двери. — Но ты должна понимать, что мы имеем дело с генералом, у которого огромный опыт. Он не подставится просто так. Даже на генералов бывает проруха, и они совершают ошибки. Максим жадно отрывал хлеб с сыром от бутерброда, запивал горячим сладким чаем и попутно вел повествование с набитым ртом. — Ты, Ришка, от меня сенсаций не жди. Я не сообщу, где твоя подруга, потому что узнать ее местоположение не удалось. Но кое-какие подозрения появились. Когда мы с Николаем появились в поселке, то сразу пошли в КПП, потому что видео с камер наблюдения транслируется на нескольких мониторах, в основном пункте охраны. И мы не могли бы незаметно просто скитаться по поселку. Возникли бы вопросы, Николая я представил как журналиста, который решил написать статью об архитектуре в поселке. А здания, скажу я тебе, есть весьма примечательные. Фантазии заказчиков и застройщиков нет предела. У парня, который сегодня дежурил, возникли вопросы о том, есть ли разрешение от владельцев делать фотографии особняков. Но я быстро решил вопрос. Сразу хочу тебе сказать, что именно входит в круг обязанностей охранника. При приеме на службу нам выдают инструкцию, где прописан каждый шаг. Охранник проверяет документы у всех въезжающих в поселок, выписывает пропуска нужного срока действия по заявке собственника дома, осуществляет контроль охранных устройств, сообщает о чрезвычайных ситуациях. Например, при пожаре вызывает службы противопожарной безопасности и проверяет периметр мест общего пользования на предмет соблюдения правил поведения на территории поселка. Подчеркну тот момент, охранник отвечает за соблюдение порядка именно в местах общего пользования. А вот охрана имущества в коттедже или на придомовой территории касается именно владельцев дорогостоящей недвижимости. Это кажется, что в закрытых охраняемых поселках самый низкий уровень преступности на самом деле лезут туда, где есть чем поживиться. Народ живет, ох, какой богатый. А случается, что обнесут дом какого-нибудь чиновника, вынесут драгоценности и денег на миллионы долларов, А он заявление в полицию писать отказывается, потому что светиться не желает. Ведь придется отвечать перед правоохранительными органами. Откуда такое богатство, нажитое непосильным трудом? Проникнуть на территорию поселка трудно, но не невозможно. Служба охраны не досматривает въезжающий транспорт, права не имеет. Иногда случаются сбои в технике. «Гаснут камеры. Да и лазейки с разных сторон незаметно соорудить тоже можно. Поселок имеет территорию огромную. Нужна целая смена только, чтобы обойти и осмотреть ограждение. Вот и получается, что хозяин коттеджа сам несет ответственность за сохранение безопасности». Генерал Пивоваров подошел к этому вопросу со всей серьезностью. Придомовая территория обнесена высоким забором, от чего со стороны можно наблюдать только черепичную крышу. Нам с Николаем удалось перелезть через забор, однако по датчикам я понял, что коттедж оснащен сигнализацией. Как мы сколько проникали на частное владение, конечно, мог наблюдать мой коллега, но я ему объяснил, что ничего противозаконного мы делать не собираемся. В общем, сначала шло все как по маслу. На этом везение закончилось. Внутрь войти мы не могли без риска нарваться на наряд в неведомственной охраны. И на такую пустую информацию потрачено столько времени и нервов, разочарованно произнесла Ирина. Ну, хоть что-нибудь толковое вы узнали или увидели? Николай наделал много снимков, из которых понятно, что в доме кто-то есть. В окнах двигались шторы. Центральное и заднее крыльцо очищено от снега. Хоть возле дома мы не увидели автомобилей, но площадка возле окон показала, что один автомобиль стоял первую половину дня. С утра шел снег, а на стоянке виднелась сухая тротуарная плитка. Отпустив Николая, я остался на посту до наступления темноты. Хотел убедиться, что коттедж не пустой. И действительно, часов в девять вечера загорелись окна на первом этаже. Потом появилась машина генерала с ним самим, а вскоре из трубы потянулся дымок. Вероятно, хозяева растопили камин. Вывод один. Твои волнения, вероятно, не беспочвенны, — Но доказательств нет. — Да, сыщики из вас так себе. — Ну, знаешь, Ирина, если ты недовольна нашей работой, найми частного детектива. — Довольна я, — Ирина улыбнулась и погладила Максима по руке. — Но никого я нанимать не стану, а завтра с утра отпрошусь на работе и поеду к Петру. Он под подпиской о невыезде, поэтому должен быть дома. Думаю, он совсем не в курсе о том, что происходит. Делай, как знаешь. Максим поднялся. И пойдем уже спать. Кстати, хотел тебе сказать, что наши отношения с Николаем выравниваются. Мы сегодня понимали друг друга с полуслова. Да уж, общее занятие сплачивает. Остаток ночи Пермякова плохо спала. Она вертелась подбивала под голову подушку и считала мысли на белых баранов. В голове вертелись разные мысли, и фантазия рисовала картины одна страшнее другой. Ирина гнала скверное видение и пыталась баранов поменять на овец. Но ничего не помогало, тяжелые предчувствия никуда не уходили. Рядом ровно сопел Максим, и чтобы его не разбудить, Ира, глянув на часы, встала, накинула халат и отправилась в душ. В коридоре чуть не столкнулась с сыном. — Ты только что явился? — шепотом возмутилась мать. — Да, мам, я спать. Ирина притянула сына за вырез пуловера к себе и принюхалась. — Все нормально, — сын отстранился. — Выпил только Маргариту. Хвосты все закрыл, твои задания выполнил. Завтра покажу снимки как учиться будешь после ночных гуляний время пять тридцать утра никак завтра нет лекций смотри мне к семи часам пермякова уже была готова к активным действиям она кое как промаялась еще тридцать минут потом прикрыла на кухне дверь и не выдержав набрала номер пивоварова петр привет это ирина — Извини за ранний звонок, но нам необходимо встретиться. — Привет, Ира. Что-то случилось? — По какому поводу такая спешка? — По очень важному. Пермякова не давала времени Петру прийти в себя. Она по голосу слышала, что он только проснулся. — Ты где сейчас? У родителей или в новой квартире? — У родителей. — Я подъеду. Ирина бросила взгляд на настенные часы. — Примерно через двадцать минут. — Да ты скажи, в чем дело? — Обязательно скажу, как приеду. Ты одевайся и выходи на улицу. Не хочу, чтобы твои родители слышали нашу беседу. — Ничего не понимаю. При чем здесь мать с отцом? — Поймешь. Голос Пермяковой прозвучал угрожающе. Добиралась Ирина в невероятной толкучке. — Народ ехал на работу, на службу, на учебу с равнодушным видом. Когда автобус остановился на нужной остановке, Пермякова, работая локтями, пробралась к выходу, чуть не потеряв пуговицы с пальто. Возле дома, где проживали родители Петра, она остановилась и оглядела двор. Пивоваров не торопился навстречу. — Вот идиот, — подумала Ирина, — у него жена неизвестна где. А он пузо чешет, проснуться не может. Пермикову раздражало все и толпящийся народ в автобусе, и Петр, и его родители, и мерзкая погода. С неба лился дождь со снегом, носы ее сапожек намокли. Кожа в этих местах раздулась и окрасилась в темный цвет. Вроде не китайские, покупала в солидном магазине, за бешеные деньги итальянские черевички. Ирина потопала, стряхивая с обуви воду. Хотя китайцы — мастера подделок. От мысли об обуви пермяков отвлек Петр. Он вышел из подъезда взлохмаченный, в незастегнутой, накинутой наспех куртке. Ирину так и подмывало сказать что-нибудь гадкое, что-нибудь этакое, чтобы выбить из мужика вот эту лень и сонливость. Но она прикусила язык и без предисловий выпалила. «Ты знаешь, где твоя жена?» «Не понял», — Петр торопел. «Что ты не понял, Петруша? Я спрашиваю, где Маша?» «А ты что, не знаешь, что она в Швеции?» «Ее там нет». Следователь Трещоткин из Следственного комитета навел справки и выяснил, что территорию России твоя жена не покидала. Еще звонила тетя Бритта из Швеции, Она тоже разыскивает племянницу. — Кому она звонила? — Да какая разница? Ирина распалялась все больше. — Маши нигде нет. И ты не удосужился выяснить телефон шведской тетки Марии, чтобы выяснить, как чувствует себя твоя жена? Я на тебя удивляюсь. Пермякова всплеснула руками. Сразу скажу, что и ни в одной московской клинике на сохранении она тоже не лежит. Я обзвонила все возможные медицинские учреждения. — Ну что молчишь? Есть мысли, где находится Мария? Или тебе дать три попытки? — Да что же ты за муж такой? — Подожди ты, — Петр прервал тираду подруги. — Значит, Маша никуда не уезжала? — Нет, — Ира мотнула головой. — Еще варианты есть? — Раз ты пришла, значит, знаешь, где Маня? — Не знаю, но подозреваю. — Ну, не томи. Я думаю, что она или в вашем коттедже на Рублевке, или в другом городе, или там, где ее трудно найти. — Не понял. Тебе надо поговорить с родителями. В том или в другом случае участвовали твои родственники. Но зачем им это надо? — Я не знаю, Петя. Агрессия Ирины погасла. Я просто очень волнуюсь за Машку. Поговори с матерью. Хочешь, я пойду с тобой? Нет, не надо. Это дело семейное. Петр резко повернулся и направился к подъезду. Ирина махнула рукой и крикнула ему вслед. — Ты мне позвони, как что-нибудь выяснишь. Пивоваров не обернулся. Ирина лишь увидела, как он кивнул головой. В прихожей Петр сбросил куртку и прямиком направился на кухню, где мать к завтраку жарила сырники. «Садись, я кофе налью». Евгения Сергеевна не отвлекалась от готовки и не видела, что сын с суровым видом стоит за спиной. «Где отец?» — Петр спросил таким тоном, что мать с удивлением положила лопатку на тарелку и обернулась. «Он ночевал дома?» Конечно. — Уехал рано. Наверное, решает вопросы с адвокатом по поводу завтрашнего суда. — Почему ты спрашиваешь? — Когда в последний раз ты была в коттедже? — Зачем мне там появляться? — Как переехали в квартиру, я там не была. Дом выставлен на продажу. — Ты уверена, что дом продается? — Этими вопросами занимается отец. Евгения Сергеевна пожала плечами. — Он передал дела риэлторской конторе. «У тебя есть ключ от дома?» «Нет». «Зачем они мне?» «Это практически уже не наша недвижимость. Никаких вещей в доме не осталось. Давно все вывезли. Почему такой интерес?» «Выключай плиту. Поехали». Петр направился в прихожую. Пивоварова скинула фартук, выключила конфорку и с вопросительным взглядом направилась следом за сыном. «Петя, что происходит? Ты можешь мне объяснить?» «Поехали, по дороге расскажу». Мать вела автомобиль нервно, постоянно оборачиваясь на сына. «Откуда ты узнала, что Маня уехала в Швецию?» Петр нервничал. «Отец сказал. Он получил СМС на телефон, и я видела это сообщение» и ты твердо уверена, что моя жена уехала из страны? — Твой отец не лучший образец, — замяла Сергея Сергеевна. — Но не доверять ему у меня нет оснований. Маши нет в Швеции. Она даже границу не пересекала. Петр уставился на мать. — Что молчишь? Ты участвовала в этом? — В чем? Мать свернула на обочину и нажала на тормоз. — Ты можешь объяснить, что происходит? — А то, мама, что вы с отцом замутили эту ситуацию. Ответь, где Маша? — Я не знаю, — мать округлила глаза. — Наша первостепенная задача — решить, чтобы тебя не упекли в тюрьму. Я не слежу и никогда не следила за передвижениями твоей супруги. — Ах, как удобно! А ничего, что Маша носит твоего внука? — Я не понимаю, зачем мы едем на Рублевку? — Я сам не совсем понимаю, но нужно проверить. Петр сбавил обороты. — Не стой, мама. Поехали. КПП они миновали без проблем. Автомобиль матери еще значился в списке жителей поселка. А возле кованых ворот, ведущих на территорию усадьбы, возникла заминка. Замки отпирались из дома или с пульта одного из членов семьи. «Ты точно не сохранила ключи, отпирающие эти запоры?» Мать качнула головой. «Иди, звони. Если в доме кто-то есть, то увидят на камерах и пруд. Евгения Сергеевна вытянула шею. «Дорогу учистили от снега, значит, кто-то появляется, вероятно, покупателей. Нет здесь твоей жены. Напрасно перебаламутились». Неожиданно ворота поехали в сторону, и Петр быстро вернулся в теплый салон. Возле дома они увидели авто генерала. Пока Евгения Сергеевна парковалась, дверь распахнулась, и на пороге появился Анатолий Михайлович собственной персоной. — Вы зачем здесь? — лицо генерала выражало раздражение. — Тот же вопрос я хочу задать тебе. Пивоварова громко хлопнула дверью автомобиля и направилась к крыльцу. Кого ты здесь прячешь? Петр направился следом и неожиданно резко рванул в дом, грубо оттолкнув отца, который стоял, загораживая проем. В окне он увидел Марию, которая сидела за столом. Маша, Петя, Мария тяжело поднялась и направилась к мужу, поддерживая руками круглый живот. Что здесь происходит? Евгения Сергеевна, следом за сыном, ворвалась в дом. «Почему ты здесь, Мария?» «Об этом расскажет ваш муж», — Мария обняла Петра. Она не выглядела уставшей или измученной, наоборот, от нее веяло теплом. Она источала запах сырников и молока. «С тобой все в порядке? Он не причинил тебе вреда?» Петр лихорадочно осматривал и ощупывал жену. «Как ты себя чувствуешь?» «Ты с ума сошел, старый козел!» Евгения Сергеевна раскраснелась, а на висках собрались капельки пота. Ты понимаешь, что это незаконное лишение свободы. Если Мария напишет на тебя заявление, то тебя посадят. Зачем ты это сделал? Давайте только без шекспировских страстей. Генерал закрыл дверь и сел за накрытый стол. Вы ведь еще не завтракали? Садитесь. Объясни, что здесь происходит? Ваварова взглядом метала грома и молнии. — Как Маша оказалась здесь? Она в положении, ее нельзя подвергать опасности. — Какой опасности? — Анатолий Михайлович поднял руки. — А что я должен был сделать? Как мог поступить? Сына завтра закроют лет на десять. Сноха билеты купила, собралась отправиться за границу. А мы с тобой остаемся с кем? Ты думаешь, что я позволил бы увезти единственного внука? Я не причинил никакого вреда Снаке. Просто хотел задержать ее здесь. Хотел, чтобы внучек родился на родине, в России. Беременную Машу выпустили бы за границу без вопросов. А вот с ребенком уже сложнее. На ребенка нужно разрешение от отца на вывоз несовершеннолетнего ребенка. Пусть даже этот отец в тюрьме сидит. Разрешение все равно надо. А Маша здесь получала все. И витамины, и доктор приезжал. И работница появлялась, чтобы дом убирать. Но вы же могли поговорить, объяснить ваши мотивы, а не запирать меня в четырех стенах. Обиженно произнесла Маша и всплеснула руками. Еще телефон отобрал. — Ты прости меня, Маша, но я не мог рисковать. Хочешь и заявление на меня пиши? Только внука не лишай. — А ты как догадался? — Мария Пивоварова посмотрела на мужа. Прилетел ни свет, ни заря. — Скажи своей подруге Ирке спасибо. Это она заподозрила неладное. Да и шведская тетка разыскивает тебя, порвала телефоны. Нам уже надо познакомиться с ней, а то как-то неловко. Звонит чужим людям, узнает, что да как. — Что по твоему делу? Есть какие-нибудь новости? Следователь трещотки обещал помочь. Мария погладила мужа по щеке. И эта девушка стажерка. Изменений никаких. Завтра суд. Мария заплакала. Неужели ничего нельзя сделать? Одна надежда на адвоката. Тяжело вздохнул генерал. Но и у него никаких тузов в рукаве. Одно красноречие. — Неизвестно, произведет ли впечатление это красноречие на судей. — На тех товарищей у меня выхода нет. Неожиданно Мария согнулась над столом и охнула. — Ах, кажется, началось. — Мама, вызывай скорую помощь. Петр выскочил из-за стола и бестолково забегал по гостиной. — Какая скорая? — Анатолий Михайлович поднялся. — Сами довезем. — Женя... — Возле порога чемоданчик роженицы, там все приготовлено. — Надо же, какой предусмотрительный! Когда я рожала, бегал, как чумовой, не зная, что предпринять, — пробормотала Евгения Сергеевна. Она злилась на мужа и в то же время в глубине души соглашалась с его дурацким решением запереть сноху в доме. Пивоварова кинулась в прихожую, сняла с вешалки шубку Марии и протянула ей со словами — Он тебя точно не обижал? Конечно, нет. Мария тяжело дышала. Я понять ничего не успела. Нервничать нельзя, волноваться тоже. Вот и смирилась. Главное, ребенка здорового родить. Ну, где ты, Петя? Поехали уже. Петр смутно помнил происходящее. Родом, доктора, палата. Машка орет, как резаная. Медсестра выставила родственников во главе с мужем в коридор. Сколько ждали, Пивоваров не помнил. Казалось, что прошла целая вечность. И, наконец, произошло радостное событие, из-за которого Пивоваров-старший наломал столько дров. Позже Петя понял, насколько он устал за день. К родителям он не поехал, а вернулся в свою квартиру. Он скитался по пустым комнатам, перекладывал какие-то вещи, вытаскивал документы для приюта, потом снова засовывал их на полку. Мысли одолевали и все разные. Неожиданно зазвонил телефон. Увидев номер, Пивоваров хлопнул себя по лбу. Он совсем забыл доложить обстановку Ирине, которая, вероятно, места себе не находила. — Ира, прости, замотался! — Петр начал сразу с извинений. — Ты жену нашел? — Да, все в порядке. — Где она скрывалась все это время? — Как ты правильно предполагала, Маша жила в доме на Рублевке. — Почему не позвонила, не поставила в известность? — Как-то так получилось, — уклончиво ответил Пивоваров. Он помедлил секунду и уже веселее произнес. — Можешь меня поздравить, я стал отцом. — Какая новость замечательная, мальчик или девочка? К разочарованию, товарища генерала, у нас девочка. — Ничего, твой папаша переживет. Главное, чтобы детка здоровенькая была. Как назовете? — Стефания, в честь деда. Мне не особенно нравится, но Маша дала обещание. — А ты чего трезвый, папаша? Кутить должен в честь дочери и всех угощать. Девочка у тебя, какое счастье! — Не провоцируй, хочу, но нельзя. Завтра суд. Вот сижу и думаю, то ли радоваться, то ли печалиться. Впаяют завтра лет десять. И как девочка моя без отца расти будет, даже из роддома не смогу забрать, а напиться действительно охота, прямо подмывает в холодильник залезть. Раз такое дело, то крепись, Ирина улыбалась. Она искренне радовалась за подругу. На ее муже эта радость не распространялась, но Пермикова сдержалась. А вес какой? Три килограмма семьсот грамм. Чудно как-то себя отцом ощущать. Если бы не завтрашний день, я был бы абсолютно счастлив. Ну ладно, папаша, тебе нельзя, а мы отпразднуем. Удачи тебе завтра. Все не от нас зависит. Там сверху кто-то распоряжается судьбами. Смирение — одна из самых главных добродетелей. Прими бесчестие с радостью, а нахлынувшие трудности и скорби с распростертыми объятиями. Прими мысль о том, что душа излечится от грехов и болезней. Трубка замолкла, и Петр снова погрузился в тишину. Он подумал, что смирение похоже на смирительную рубашку, только в добровольном исполнении. Он хотел быть бунтарем, Только на данный момент стоит просто принять действительность, какой бы она ни была. В какую-то секунду Пивоваров возненавидел родителей и особенно отца. Потом вдруг пришло прозрение, что ненавидеть легко, никаких усилий прикладывать и даже оправданий придумывать не надо. Ненавижу и все. Почему? Да вот так, есть причина. А для любви? Нужна работа души и тела. Он уснул тяжелым сном, мечтая лишь об одном — чтобы его жена и дочь были счастливы. Но как это желание выполнить, Петя пока не знал. Утром он проснулся раньше будильника, сварил кофе и по привычке с дымящимся бокалом устроился у окна. Петр снова увидел девушку с американским бульдогом. Собака вела себя прилично. Уже не валяла дурака, не прыгала в грязь, а шла смирно рядом с девушкой, радостно виляя хвостом. А может, повзрослела или просто прикидывается милашкой? Пивоваров подумал, что у хозяйки железные нервы, а, скорее всего, она просто обожает нравного пса. «Пусть плывут века, словно облака», «Любви не будет конца во все времена», — нашептал тихо Петр. Так, кажется, пел Александр Градский. Как ни странно, бурного веселья не получилось. Из ночного клуба Светлана вернулась до полуночи. Она хорошо выспалась, плотно позавтракала, привела себя в порядок и появилась на службе пусть не в самом лучшем расположении духа, но и не в тяжелой депрессии от разочарования. А сожаление и досада ее преследовали, пока на такси Светлана добиралась по ночному городу до дома. Но утром ее занимали другие мысли, куда важнее тех удручающих ночных. Весь следующий день она провела в РОВД и в следственном комитете появилась только следующим утром. Стажерка скрылась от коллег за стеклянными перегородками маленького кабинета. Помещение больше напоминало клетушку, окруженную стеклами, в которой уместился лишь стол с компьютером, стул и корзинка для мусора. Она как мышка притихла, каждую минуту ожидая вызова в кабинет на второй этаж, туда, где обитал Трещоткин. Врать девушку родители не научили, а истинные мысли по поводу ее отношения к Валентине Востриковой Светлана озвучивать не хотела. Лучше прикинуться дохлой мышью и переждать ураган в безопасном месте и на безопасном расстоянии от предмета угроз. Но не хочет она искать бедную женщину, которая потеряла почти все, а если бы и нашла, то, скорее всего, помогла бы ей схорониться, спрятаться. Наверное, и отца к этому вопросу привлекла, а он бы в помощи не отказал даже если бы знал, что Вострикова — преступница. С такими мыслями Антипенко просидела почти два часа. Она начала волноваться, потом любопытство взяло вверх, и, отбросив страхи, Светлана поднялась на второй этаж и постучала в дверь. — Александр Алексеевич, разрешите? — Входи уже. Следователь оторвался от бумаг. — Садись, рассказывай, что узнала нового. Расскажу коротко, потому что хочу попасть на суд. Надеюсь, с Марией все в порядке, и она приедет тоже. Не торопись. Суд отложили в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Надо же! Светлана нахмурила брови и словно про себя произнесла. Это что за обстоятельства, о которых нам неизвестно? Да ты садись, нам торопиться некуда. Поведая о своих разыскных мероприятиях. «Все сделала, как вы велели, то есть шла по следу Валентины Николаевны Востриковы. Забегу вперед и озвучу свое мнение. Я уверена, что она к убийству Списивцева не имеет никакого отношения. Ты по делу говори, только факты». Консьержка действительно ночами встречалась с любовником и частенько оставляла за себя Вострикову. У Валентины больна козы младшая дочь. Она периодически проходит курс лечения в научно-исследовательском центре имени Рогачева. На данный момент следы Востриковых потерялись. Я встречалась с двоюродной сестрой Валентиной Николаевной, но она тоже с ней связь не поддерживает. И где ее искать, я не знаю. Последние слова стажерка выпалила и виновато посмотрела на Трещоткина. Но я правда не в курсе, где мать с дочерью могут быть. А вот я знаю...» Следователь отодвинул от себя папку и откинулся на спинку стула. «И кто из нас матерый следак?» «О, я на это место не претендую. Особенно в том моменте, где матерый». Неожиданно у Светы пропало настроение. Ее голос потускнел. Антипинка совсем не хотела чтобы эту несчастную женщину когда-нибудь обнаружили. В голове закружились разные мысли о том, что теперь будет с девочкой, которая так больна и которая нуждается в поддержке. В горле возник ком. Светлана прокашлялась и посмотрела на Александра Алексеевича. И все же хочется узнать, как вы нашли Валентину Николаевну? Я понимаю, что тебе симпатична эта несчастная женщина. «Особенно после того, как ты узнала, сколько ей пришлось перенести». «Но мы не имеем права на сентиментальность. У нас работа такая». «Да провались пропадом эта работа!» В сердцах воскликнула Светлана. «Сейчас упекут Вострикова за решетку. А ведь у нее не будет такого шанса, как у спесивцева. Никто не станет пожилую женщину освобождать для того, чтобы отправить на СВО. А девочка Мила...» будет сидеть у окна в интернате и глазами полными слез станет встречать и провожать каждую женскую фигуру. Не забывай, она убийца. Быстро вы записали Вострикову в преступницы. Не передергивай, я в курсе, что виновность определяет суд и вердикт выносит тоже судья. А там тоже люди работают и у многих есть душа одна надежда что судья не забудет принести на заседание собственную душу света закинула голову отправляя назад рвущиеся слезы так где вы ее нашли никто ее не искал она сегодня утром сама пришла в РОВД и написала признательное показание ой зачем она это сделала сокрушенно вздохнула антипенко теперь я понимаю по какой причине она приходила на заседание когда суд рассматривал прошение о подписке о невыезде для Пивоварова. Она хотела узнать, когда состоится следующее, заключительное рассмотрение. Вострикова до последнего момента находилась с дочерью. Вероятно, перед тем, как прийти в РУВД, она оформила Милочку в интернат. — А ты бы предпочла, чтобы в заключении оказался невиновный человек? — Ничего бы с ним не случилось. Папаша-генерал нашел бы рычаги и связи для того, чтобы отсидка пролетела незаметно. Да и много бы не дали. Он тоже ветераны своего, с ранением, инвалид. А Вострикова для общественности — убийца героя. Никто не станет искать мотивы убийства в прошлом преступлении. Антипенко подскочила и зашагала по кабинету. Потом неожиданно остановилась и недоверчиво посмотрела на Трещоткина. — А как вы узнали, что Вострикова сама явилась с повинной? — Я тоже собирался поехать на суд, но на всякий случай позвонил Ведерникову. Вот он мне все и разложил по полочкам. — Да сядь ты, не мелькай. — А как Валентина Николаевна узнала, что списивцев на свободе? — Она его случайно встретила, в пятерочке. Проследила и выяснила, где боец поселился. Она, говорит, глазам своим не поверила, когда увидела здравствующего убийцу собственной дочери. Вострикова поехала в Королев, а сначала сунулась в местный РОВД. Там ей пояснили, что судьба Виталия Федоровича Списивцева находится в руках федеральной службы исполнения наказаний. И, скорее всего, из мест не столь отдаленных он завербовался на СВО. Тогда женщина направилась в военкомат, чтобы узнать, почему осужденный на долгий срок преступник вдруг оказался на свободе. Однако оттуда ее попросили, не дав никаких разъяснений. А дальше ты сама знаешь. Валя завела дружбу с консьержкой, и у нее появилась возможность ночами следить за Виталием. Как-то она выманила его из квартиры звонком. Вроде приехал курьер с доставкой. Списивцев выскочил, не заперев дверь в квартиру. Тогда Валентина сделала слепок с ключей. 20 января вечером, когда Списивцев появился в подъезде с другом, Валентина, по звуку звякающих в пакете бутылок, поняла, что настал удачный момент, чтобы привести приговор в исполнение. Говорит, что бутылку она приготовила заранее. Барбитураты в алкоголь она при помощи шприцев колола за несколько минут до того, как занести в квартиру. И снова, как в предыдущий раз, Валентина Николаевна звонком от курьерской службы выманила с восприятелем на улицу. У нее имелось предостаточно времени, чтобы подняться, открыть дверь своим ключом и оставить алкоголь на столе. Почему Валентина Николаевна решила, что мужики станут пить из незнакомой бутылки? Ну, то она и рассчитывала. Списивцев подумает, что это гость принес, а пивоваров станет пить то, что хозяин поставит на стол. Действительно, так и получилось. Когда мужики склонили головы и заснули, Вострикова вошла в квартиру и безжалостно расправилась со Списивцевым. Нож она взяла тут же, открыла ящик и вынула из кухонного стола. Потом она вложила орудие убийства в руку спящего Пивоварова и так же тихо удалилась, закрыв за собой дверь дубликатом. Отпечатков не оставила, так как была в перчатках. Надо же, и барбитураты, и перчатки, и попала в то место на шее, что кровь хлистала во все стороны, Не забывай, она медсестра с опытом. Что же она думала в тот момент? Наверное, представляла свою дочь Катерину. Мне жалко ее, безумно. Валентина не торопилась, действовала размеренно и хладнокровно. Она не находилась в состоянии аффекта. Женщина готовилась к убийству, и суд это учтет не в пользу преступницы. Зачем же она пришла с повинной? Спряталась бы где-нибудь в глубинке с дочерью, и искать ее никто бы не стал. Вострикова и это объяснила. Первоначально она так и хотела сделать. Что она знала о Списивцеве? То, что он убийца и наркоман. Значит, и дружки у него такие же отморозки. Не жалко обратно отправить на нары бутыльника Но знаешь, что есть такое понятие, как совесть. Тем, у кого она есть, жить непросто, потому что совесть может лишить сна, аппетита, да и вообще всех желаний. Совесть гложет. Вот и Валентина решила свою совесть утихомирить, а точнее узнать подробнее о том человеке, которого она подставила. Вот поэтому и пришла на суд. Там со слов адвоката поняла, что собутыльник пивоваров не пропащий, он «Женат, ждет ребенка, семья вся положительная, а сам инвалид стопы на СВО потерял». Да, я помню, когда судья рассматривал ходатайство о том, чтобы отпустить Петра под подписку, адвокат блистал красноречием. Он перечислял все положительные стороны и резоны, по которым суд должен дать волю Пивоварову до суда. Так вот, Валентина, вместо того, чтобы свою совесть убаюкать и утихомирить, наоборот, начала мучаться. Тогда Вострикова и решила, что дотянет до последнего дня, решит все вопросы с дочерью, а потом появится с повинной. Коллеги помолчали. Светлана глубоко вздохнула. Она не знала, радоваться или нет тому факту, что все случилось именно так. Ей было жалко всех участников этой истории, особенно ту девочку, которую она никогда не видела, но представляла очень ясно. Почему-то она видела картину, как мило огромными глазами смотрит в окно, по щекам катятся слезы и худенькие плечи вздрагивают от беззвучного плача. Светлана тяжело поднялась, она чувствовала себя невероятно усталой. Можно я уйду сегодня раньше?» Трещоткин понял состояние стажерки. Сам таким был когда-то. В такие моменты хочется побыть в одиночестве. Конечно, иди. Светлана вышла на улицу, накинула капюшон и тут же затянула шарф. Снова шел снег. Зима смеялась над людьми. Она совсем не собиралась уходить. Антипенко, недолго раздумывая, направилась на автобусную остановку. Света специально выбрала долгий маршрут, чтобы было время подумать. Она вспомнила тот вечер в ночном клубе. А как волшебно все начиналось. Ей даже в какой-то момент показалось, что она снова влюбляется. Она погрузилась в волшебное состояние с бабочками, трепетом и легким весенним ветерком. Прикосновения приводили в восторг Легкий алкоголь кружил голову, и тут бац, как ушат холодной воды. За столом сквозь грохот музыки Николай обнял, потом разжал ладонь и протянул с улыбкой искусителя. — Возьми, Светик, тебе понравится. — Что это? — Света малохольно улыбалась, не понимая, что ей предлагают. Потом до ее сознания дошло, и она округлила глаза. — Наркотики? — Зачем ты так арюш? Николай огляделся. — Это всего лишь для настроения. Расслабься. — Мне казалось, что ты знаешь, где я работаю. — И что? Разве ты не человек? Светлана даже отвечать не стала. Она сунула куртку под мышку, схватила сумку, выскочила на улицу и поймала такси. Хорошо, что не втянулась в эти отношения. Потом расставаться было бы труднее. И ведь Почти нырнула в омут с головой. Света рассматривала город, который домами бежал за стеклом автобуса. Рядом с ней примостился подвыпивший дядька. Он глупо улыбался своим мыслям. — Есть же счастливые люди! — Светлана покосилась на мужика и процитировала про себя Пушкина. — А счастье было так возможно, так близко, но судьба моя... Она вышла из автобуса и направилась во двор. Возле подъезда немного постояла, потом закинула голову и посмотрела на окна. Ничего не изменилось. Те же занавески и цветок, которые она сама принесла с цветочной распродажи. Света вынула из кармана ключи, глянула на них и сунула назад. Дождавшись, когда кто-нибудь из соседей выйдет из подъезда, она нырнула в приоткрытую дверь и пешком поднялась на нужный этаж. Возле порога помешкала секунду и нажала на кнопку звонка. Семушкин открыл дверь, не спрашивая, кто решил его потревожить. Увидев Светлану, он расплылся в улыбке и, ничего не говоря, потянул ее за рукав. Девушка поддалась, потом заглянула в его глаза. — Ты взял два билета? — Конечно. Почему ты не спрашиваешь, куда мы едем? а какая разница? Главное, что мы едем вместе. Ребенок занимал все время. Петр даже представить себе не мог, сколько счастья и радости может доставлять эта возня. Наконец уснула. Пивоваров вошел на кухню и приподнял крышку кастрюли. У нас сегодня гречка с сардельками? Он обнял жену, которая расставляла на столе тарелки. Маша... Ты мне так и не рассказала о том, как ты согласилась ехать с отцом. Чем он тебя заманил? Донес что-то вроде того, что Евгении Сергеевне нужна помощь, что-то связанное с продажей дома. Я не заподозрила неладное. Потом он забрал телефон и четко обозначил ситуацию. До родов я нахожусь в коттедже без связи с внешним миром. Какой подлец! Зачем ты так про отца? Разве у него имелся другой выход? Он сохранял семью. А сейчас я понимаю, что он был прав. Я, наверное, поступила бы так же. А ты и правда бы уехала в Швецию? Конечно, уехала. Даже билеты забронировала. А кому я здесь была нужна? Я осталась одна. И вот только Свекор оказался рядом. Он так заботился обо мне. Еду готовил. Сам. Ты представляешь отца, который лепит котлеты? И я не представляла. Сначала негодовала, а потом поняла, что Анатолий Михайлович желает только добра. Доктора привозил через день. Накупил кроссвордов и разных книг. Он много рассказывал о твоем детстве, о том времени, когда они были молодыми. Тогда я поняла, что свекор станет прекрасным дедом. Мария села и указала мужу на стул. — Садись, нам надо поговорить. — Так. Заинтриговала. Петр сел и уставился на жену. «Ты не передумал открывать приют для животных?» «Не передумал и не передумаю. Все документы готовы, деньги за аренду земли я собрал. Осталось дело за малым — набрать персонал, закупить корма и заняться рекламой. Ну так ты будешь меня кормить?» «Подожди». «На самом деле я хотела поговорить с тобой по другому поводу. Ты знаешь, что у этой женщины, которая пришла с повинной, осталась дочь. Ей нет еще десяти лет. Сейчас она находится в интернате». «Постой, к чему ты клонишь?» «Я не клоню, а говорю прямо. Мы должны забрать девочку к себе. Я жила в интернате и знаю, что это такое». Постоянное чувство голода, все время холодно и дырявые ботинки. И потом, если бы эта женщина не созналась, тебя, скорее всего, посадили бы. Мы ей в какой-то мере обязаны. — Ой, Маша, это такая ответственность. Разве девочку так просто забрать? — Нет, не просто, но я навела справки. Валентина Николаевна Вострикова, мама милы, не лишена родительских прав. А когда она вернется из заключения, то девочка станет жить с мамой. Значит, мы приютим Людмилу на то время, пока ее мама отсутствует. Мила потеряла всю семью. Она не отвечает за поступки взрослых. Это всего лишь ребенок. Но у нас даже нет отдельного места для нее. Пока поселим ее в большой комнате на диване. Потом переоборудуем детскую, и наши девочки станут жить вместе». «Ты считаешь, что мы сможем дать чужому ребенку тепло, заботу и уход?» «Сможем», — уверенно произнесла Мария. «У нас есть еще дед и бабушка. Но это дополнительные расходы. Потянем мы с тобой двоих детей и ипотеку. А мы немного поменяем с тобой систему нашего существования. Знаешь, тетка Бритта рассказывала о рецепте шведской жизни». Это принцип проживания под названием лагом. Слово буквально переводится как умеренность. Не погоня за богатством, бешеным успехом и роскошью, а жизнь скромности. растраты нужны лишь на необходимые нужды и развитие. Принцип лагом не про воздержание или ущемление собственных интересов. Речь идет о гармонии. Мария положила ладонь на плечо мужа и улыбнулась. Когда викинги распивали эль или медовуху, они передавали кубок по кругу, выпивая столько, чтобы хватило всем. Викинги употребляли умеренно, помня, что есть и другие люди рядом. «И мы сядем вчетвером, укроемся мягким пледом, будем смотреть футбол и пить какао». Идилическая картинка так понравилась Петру, что он чуть не замурлыкал. Еще можно завести щенка. Почему именно футбол? И почему щенка, а не кошечку? возразила Мария, потом спохватилась. Ты сказал к четвером? Петр кивнул.